Он переписал все квартиры, а у них штук пять, по-моему, на маму, сдаёт их в чёрную и рассуждает примерно так. «Я тебя отомщу, ты плохая, ты вообще нехорошая, падшая женщина». С детьми он почему-то встречаться не хочет, хотя они тут причём непонятно. В конфликте участвует мой папа. У него та же логика. Он говорит, накажу мерзавца, подонок, детей оставил. Да как он мог, сейчас я его проучу. Ради помощи дочери он выучил почти весь гражданский кодекс.